19. «Все пути ведут в Рим», — подумал Дегранпре. «Здесь, на переднем рубеже человечества, Рим воплощал он сам, и именно к нему стекались тесно сомкнутыми рядами все скверные новости мира. Каждый новый кризис требовал свежего решения. Разработанные протоколы действий на случай чрезвычайной ситуации — Оказались совершенно неадекватными взять, к примеру, эвакуацию Марбурга. Совершенно очевидно, что начальник станции отдал распоряжение об эвакуации вполне обоснованно. Но столь же очевидно и то, что Дегранпре не мог пожертвовать куском и без того стесненного пространства оси на длительный карантин 15 человек любой из которых мог оказаться носителем заразного микроба. Данное противоречие Дегранпре разрешил, разместив эвакуированных в пустующем инженерном ангаре, обыкновенно используемом для запуска кораблей со сборками Тьюринга. Неприспособленные, холодные, неуютные помещения. Но Дегранпре распорядился доставить туда недельный запас еды и воды, и постельные принадлежности, и при этом счел себя слишком щедрым. Он даже распорядился двумя рядами переборок закрыть туда доступ и временно объявил ангар горячей зоной пятого уровня. А когда выдавались редкие моменты тишины, в своем воображении Дегран припредставлял их спокойным падением хрустального бокала с подноса за миг до удара о пол, Ему приходилось разбираться в рутинных передачах для Земли, копаться в них, чтобы гарантировать, что сведения о разворачивающемся кризисе не попадут не в те руки. Вот, например, параноидальное разглагольствования штатного планетолога имбуку Дитера Франклина. Накапливающиеся свидетельства позволяют предположить наличие некоего механизма информационного обмена, между физически не связанными живыми клетками такой механизм сделает возможным какую-то форму симбиоза стоящего выше обычного эволюционного процесса и этот механизм возможно столь же значителен как и зародившийся на древней земле симбиоз одноклеточных и примитивных митохондрий что бы это ни значило Повышение эффективности бактериологической атаки на уплотнение наземных станций и проникновение через предположительно инертные барьеры, явление, информация о котором переносится на громадные расстояния организмами, в других отношениях никак не связанными, привела к излучению межклеточных квантовых событий, таких как... Нет, это нужно вычеркнуть. Бактериальная атака там, дома, станет красным флажком. Чувствуя себя малость виноватым, но с клиническим упорством человека, настроенного на выполнение мрачной задачи обеспечить собственное выживание, Дегран -пре стер раздражающий абзац. Увеличение числа структурно не являющихся необходимыми микрокапилляров В большом числе одноклеточных организмов ИСИС в конечном счете позволяет объяснить кажущееся воздействие на расстоянии. В человеческом мозгу такие структуры способствуют возникновению сознания путем управления квантовыми устройствами, фактически приумноженной неопределенностью единичного электрона с тем чтобы превратиться в центральный механизм сознания у позвоночных. Предварительные лабораторные исследования, смотри приложение, позволяют высказать предположение о том, что одноклеточные исис не только поддерживают подобный квантовый эффект, но в действительности могут создавать и удерживать когерентность двойственного состояния пары частиц в процессе митоза. Весь этот текст казался ошибочным и слегка угрожающим, хотя дегран Превряд ли мог компетентно оценить его научное значение. Он прямо перескочил на выводы в конце документа. Можно высказать предположение, возможно, не совсем обоснованное, насчет присущих одноклеточным ИСИС возможностей по созданию связывающей их псевдонейронной сети — Биомасса этих одноклеточных, если присовокупить к ним морские организмы и усваивающие минеральные вещества бактерии в коре планеты, достигает воистину ошеломляющих размеров. Наращивание степени успешности биологической атаки на наземные станции можно считать аналогией автономной реакции на инородное тело, при котором стратегии разрабатывались в соленой морской воде чтобы в первую очередь атаковать океаническую исследовательскую станцию. Впоследствии они были медленно, но эффективно адаптированы для использования против станции на суше. «Нет, так не пойдет». Планшет чирикнуло входящем сообщении. «Высший приоритет, разумеется. Как же иначе?» Дегранпре нажал на кнопку глобального удаления блуждающего по системе документа. Моментально размышления Дитера Франклина оказались стерты с планшета Дегранпре. С очереди на отправку удалены из центральной базы данных. Разумеется, попасть на землю им было не суждено. На сей раз плохой новостью действительно скверной. Было то, что у Корбуса Нефорда развилась лихорадка. Дегран Пре связался с бывшим начальником медицинской службы через двухстороннюю видеосвязь, полноценную. В данных обстоятельствах связь посредством планшета оказалась бы слишком формальной. И не важно, что сам Дегран при обращался к Нефорду из безопасности временного пункта управления – развернутого рядом с оранжереей аэропоники. Неважно, что он уже установил четыре новых зоны ограждения, раскинувшиеся по обе стороны отстыковочного узла и включающие в себя два соседних модуля, и, разумеется, ангары для запуска кораблей с тьюринговскими сборками. дегран испытал шок при виде корпуса Нефорда, пристегнутого к кушетке ремнями. Сводкнутой в руку иглой капельницы, Кен Кинцельвинг стоял рядом с ним. Поблизости суетились дистанционно управляемые роботы, тыкая в запястье врача биологическими и химическими сенсорами. Нефард утверждал, что должен сказать Кэньяну Дегран про нечто важное, отказываясь обсуждать это с кем-либо еще. Дегранпре показалось, что сейчас доктор вообще не способен говорить. «Мы все обречены», — прошептал голосок в голове Дегранпре. Он сконцентрировал все свои дипломатические способности. Ему не хотелось, чтобы Нефорт увидел, как он вздрагивает при взгляде на экран. «Что вам следует уяснить?» — сумел выдавить из себя Нефорт. «Так это то, насколько это медленно!» «О чем он говорит? Об этиологии болезни или об умирании самого Нефорда?» «Оба процесса продолжительны, оба мучительно медленны». «Да, я слушаю», — сказал Дегранпре. Разговор записывался напрямую в центральную базу данных оси, чтобы потом, в случае необходимости... Можно было прокрутить запись. Дегранпре задался вопросом, увидит ли ее кто-нибудь. «Эта болезнь не такая, как прочная зараза Сисис, не такая агрессивная. У нее долгий инкубационный период, следовательно, по-видимому, это один организм. Опасный и очень коварный, но потенциально контролируемый. Вы понимаете?» Понимаю, корбус, тебе не нужно постоянно меня об этом спрашивать. Опасный, но потенциально контролируемый. Но карантин не работает. Нам противостоит что-то очень мелкое. Может, прион, кусочек ДНК в белковой оболочке. Может быть, он настолько маленький, что проходит через уплотнение. Мы примем этого внимания, корбус если из нас хоть кто-то выживет. «Менеджер», — задыхаясь, произнес Нифорд. Его рот выдавал слоги, словно сифон, в котором застрял пузырек воздуха. «Я могу обратиться к тебе, Кэньон. Мы же друзья, ведь так, не забывая о разности в нашем положении в трестах». «Вряд ли». «Разумеется». — откликнулся Дегранпре. — Может, я не умру? Возможно, мы можем это контролировать. — Да, — сказал Дегранпре. Казалось, Неффорд хочет сказать еще что-то, но тут из его носа хлынула новая струйка красной крови. Явно разочарованный, врач закрыл глаза и отвернул голову. Инсольвинг прервал соединение. Отвратительно, пробормотал Дигранпры. Казалось, слово намертво прилипло к языку, и теперь от него не избавиться. Отвратительно, отвратительно. Пророчество Нефорда сбылось. Инженерные роботы сообщили о микроскопической перфорации уплотнений, отделяющих первоначальную зону карантина от прилегающих к ней отсеков. «Вот он! Настоящий кошмар!» — подумал Дегран Пре. «Слом барьеров! Цивилизация, по большому счету, и есть создание стены ограждений, чтобы разделить хаос дикого мира...» на упорядоченные ячейки в человеческом воображении. Хаос врывается в цветущий сад, и разум повержен. Впервые в жизни он понял, или подумал, что понял, религиозность отца. Семьи и принадлежащие им тресты отличнейшим образом разделили и тщательно упорядочили на земле политический и технологический хаос приписывая каждому человеку предмету или процессу надлежащее место в модели социума. Но снаружи, непосредственно за возведенными семьями стенами, по-прежнему царил хаос, пролетарии, жители Марса, койперовские кланы, инфекционные болезни, распространяющиеся в жилищах нижних классов, и нет никакого покорителя» кроме закономерного итога смерти даже жестокой необъятности Вселенной. В конечном счете, тайно исповедуемый отцом Дегран про ислам был актом свободной воли, упорядочиванием космоса по уровням и иерархии, разделением его на огороженные стенами сады добра и зла. Трагедия Исис Трагедия стен, оказавшихся бесполезными. И стен не только физических. Дегран Пре подумал о том, как Корбус Нефорт назвал его другом. Подумал о всей той генетической лжи, которую он ежедневно скармливал земле. Все тщетно. Теперь можно спасти только очень и очень немногое. Может быть, лишь собственную жизнь. А может, не спасти и ее. Совещание с шумным, толстым главным инженером оси Тоддом Солиным. «Как я понимаю, нам остается лишь одно», — заявил Солин, — «раз мы не можем физически отдалить нас от болезнетворного агента. Чем бы он ни был, мы должны перекрыть третий и шестой модули, задраить переборки и откачать атмосферу». Таким образом, между нами и угрозой окажется слой вакуума. И это должно сработать, если только этот так называемый вирус еще не распространился по всей оси. В шестом модуле заперты эвакуированные из Марбурга. Очевидно. Если мы откачаем воздух, они погибнут. Но если не откачаем, они все равно гарантированно погибнут, даже если их не прикончит болезнь. Без доступа к ангарам для тьюринговских сборок, главным стыковочным узлам, без запасных частей полноценного инженерного сектора, учитывая сбои в системе циркуляции воды и тот факт, что продукты питания мы отныне можем выращивать исключительно в оранжерее, учитывая все это, орбитальная станция ИСИС больше не может себя поддерживать. «В наших силах спасти столько людей, сколько войдет в единственный корабль Хикса, не больше!» Гегран Пре почувствовал паралич полной безысходности. «Неужели дошло до этого?» — спросил он. Взмокший инженер рукавом вытер со лба пот. «При всем уважении, сэр, да, дошло до этого!» «Я не отдам такое распоряжение под принуждением», — решил для себя Дегранпре. «Жарковато здесь», — сказал он. Солин сморгнул выпученными глазами. «Ну, мы рециркулируем воду с ребер охлаждения. На термостатический контроль почти ничего не остается». «Найдите способ сделать здесь попрохладнее, господин Солин». Слушай, сэр, слабым голосом ответил тот, слишком жарко, слишком сухо. Орбитальная станция Исис сама подхватила лихорадку. Арон Вебер, начальник эвакуационной станции Марбург, запертый в Тюринговском ангаре вместе с пятнадцатью своими сотрудниками, тоже отметил жару. Воздух был сухим, лишал сил. От него даже столь крупное помещение, как ангар для тьюринговских сборок, пусть и скудно освещенное, навевало чувство клаустрофобии. Спать в такую жару оказалось затруднительно. В горле и носу пересохло, одежда раздражала, а использовать одеяло стало вообще невозможно. Некоторые из койперовских ученых разделись догола, не считая это чем-то зазорным, но выбор был более зажатым. То и дело к нему возвращались воспоминания о долгих зимах в студенческом общежитии в городке Кимирсен, об оседающем блестящим льдом на стекле окон, влаге, принудительно вытягиваемой из воздуха, кровоточащие носы по ночам от которых на подушках оставались кровавые пятна. Единственное, что могло помочь, так это открытие окон с риском замерзнуть. Полностью одетый, Вебер все же сумел забыться и урвать часок сна в длинной тени грузового манипулятора. Проснулся он от храпа своих товарищей по карантину. Уснул снова чтобы пробудиться от слабого прохладного ветерка, обдувающего щеку. На ум вновь пришло окно студенческого общежития. Снег на стекле. От движения воздуха Вебер почувствовал облегчение. Но воздух здесь не должен двигаться. Спустя мгновение легкий бриз превратился в ветер, задувший по инженерному ангару с удивительной силой. Он вздымал в воздух незакрепленные предметы, взятые из шатла, пластиковую кружку, лист бумаги с принтера. Встревоженный Вебер приподнялся и сел. А это что за звук? Приглушенное постукивание. Вебер узнал его по запускам шатла Соси, хотя никогда раньше не слышал непосредственно. Шум механизма, раскрывающего огромный... Воздушный шлюз ангара. Давление скачком упало, Уши взорвались дикой болью. Вебер открыл рот, И воздух вырвался из него невольным выдохом, Который, казалось, не закончится никогда. Хотелось закричать, Но легкие обрушились, Словно пробитые воздушные шарики. Вокруг замерцали огни. Вебер видел тела, пытающиеся сопротивляться потоку, уносящему их в открытый шлюз. Звуки пропали. Остались только звезды, чистые и более ничем не закрытые. Неподвижный взгляд ничем не защищенных глаз. Первый свет...